Глава 130. Афанасиус всматривался в кромешную тьму, царившую в зале философии, ища отблески чужих световых аур. Никого. Он заспешил к нужной книжной полке. Нагнувшись, Афанасиус засунул руку в щель между верхней полкой и собранием сочинений Кьеркегора, где его пальцы нащупали более тонкий томик Ницше, Вытащив книгу, он спрятал ее в рукав сутаны, не осмеливаясь даже посмотреть на нее. Затем управляющий зашагал вдоль главного коридора к столам для чтения, расположенным в тихой уединенной части зала. Он подошел к одному из столов. Рядом на полках стояли, не пользующиеся популярностью у ученых-монахов, книги. Еще раз взглянув во тьму, Афанасиус осторожно положил книгу на столешницу. Монах несколько секунд стоял, уставившись на труды Ницше, словно это была мышеловка. Лежа на пустой столешнице, книга вызывала невольное подозрение. Нагнувшись к ближайшей полке, управляющей монастырским хозяйством, снял с нее несколько томиков, раскрыл их наугад и положил рядом с Ницше. Довольный созданным им прикрытием, он сел, затем в последний раз оглядел окружающую его темноту и открыл книгу, там, где лежали сложенные листы вощеной бумаги. Афанасиус осторожно развернул и расправил на столе первый лист. На нем ничего не было, вообще ничего. Управляющий достал из кармана сутаны маленький уголек, позаимствованный в камине в покоях аббата, и начал тереть им по столешнице, пока на ней не образовалась маленькая кучка мельчайшего черного порошка. Измазав кончик указательного пальца сажей, Афанасиус начал водить им по скользкой поверхности бумаги. Когда сажа соприкасалась с непокрытыми воском местами, на кремовой бумаге начинали проступать маленькие черные символы. Страница покрылась двумя столбцами убористого текста. Афанасиус с огромным интересом уставился на страницу. Прежде он никогда не видел столько текста, написанного на запрещенном языке мало затаив дыхание, словно малейшее дуновение могло сорвать буквы с бумаги, управляющий приступил к чтению, на ходу переводя текст. Вначале был мир. И мир был Бог, и мир был хорош. И мир был побратимом солнца и создателем всего сущего. Вначале мир был диким, и всюду кишела жизнь. И появилась та, что выбрала в себя силы земли, и навела она порядок в саде земном. Там, где ходила она, покрывалось все цветом. Растения росли на месте прежних пустошей, звери и птицы сходились парами и плодились, и дала она имя каждой из божьих тварей. И брали они от земли ровно столько, сколько им было нужно, не больше. И возвращали потом взятые старицей, когда жизнь их подходила к концу. И было так во времена Великих Папоротников и во времена Великих Ящеров и даже в первую эпоху Великого Льда. А потом появился человек, величайший из всех животных. Был он близок к Богу, но недостаточно близок, по мнению его. И начал он жаждать того, что не имел, не ценя великих даров, данных ему. И поселилась пустота в душе его и чем больше он жаждал того, что не принадлежало ему по праву, тем больше становилась пустота сия. И начал заполнять он ее тем, что не принадлежало ему по праву, землями, имуществом, властью над животными, властью над себе подобными. Видел он своего соплеменника и жаждал иметь больше, чем тот имел. Возжелал человек больше еды, больше воды и лучшее жилье, но ничто не могло заполнить огромной пустоты, зияющей в его душе. А больше всего на свете хотел человек дольше жить, ибо не желал он, чтобы его время на земле измерялось восходом и закатом солнца, а жаждал он быть свидетелем вздымания и разрушения гор, жаждал человек, чтобы время его на земле было сродни вечности, чтобы стал он бессмертным, И он увидел ее, идущую по земле, ту, что не старело и не чахло, и наполнилось его сердце завистью.